Глава четырнадцатая. Алекс. Элли. «Гаремник?» — изумлённо переспросила я. «Это его призвание или он стал им вынужденно?» «Ха-ха-ха, про призвание и просто в точку!» — расхохотался блондин. «Он ловелас и дамский угодник в ещё большей степени, чем я!» «Угомонись, Сэль!» — приструнил друга Кевин. «Мне нужна пояснительная бригада!» — пробормотала я. «Его зовут Алексиан Алоис». — ответил Кевин. — По-простому, Алекс. Он мой брат, старше меня на два года. Я получил от него сигнал с просьбой о помощи. А ещё он был нашим соратником, но угодил в ловушку. Неожиданно серьёзно и мрачно отметил Сель. — Как мы уже сказали, нас отправили в почётный отпуск после успешной операции по зачистке пиратской армады, — продолжил Пайпсет. — Но до этой грандиозной битвы стычки с пиратами происходили довольно часто. «В одну из них Алекса подбили и взяли в плен. Его экипаж погиб, он оказался единственным, кто выжил. Мы пытались установить его местонахождение, но не смогли. Поэтому особо отличились в финальной битве. Нам нужно было захватить главный корабль противника и скачать оттуда данные, куда распределялись невольники», — отметил Сэль. «И мы это сделали», — спокойно и обыденно отметил Шатен. «Смогли во время заварушки пробраться на факел и подключились к системе вентиляции». Добавили в кислород триогаз, и большинство пиратов рухнули в обморок. Тех, кто оставался в сознании, зачистили традиционным способом. Дольше всех сопротивлялся капитан, но Кевин наслал на него паническую атаку, а Сель добил. «Ты не только телепат, но можешь воздействовать на людей?» Пристально посмотрела я на Кевина. «В исключительных случаях, да», — кивнул он. «И всегда после этого ловлю не слабый откат». «Его рекорд, когда он трое суток провалялся себе сознание махнул на приятеля Сэль. «Зато, благодаря ему, мы вышли из окружения», — произнёс Пайпсет. «Хм, может, меня подтолкнули сказать «да» при покупке гаремников?» Заметив подозрительность на моём лице, Кевин вскинул руки и быстро заверил. «Я не применял к тебе никакого воздействия, клянусь своей жизнью». «Он всегда говорит правду», — поддержал друг Асэль. «Можешь ему верить, малышка». «Что-то мы отклонились от темы», — отметил Пайпсет. «Итак, мы покопались в данных факела и выяснили, что Алексиана сделали рабом. Сначала его отправили на рудники, как физически выносливого мужика. Потом, после нескольких драк с охраной, отдали на арену с боями без правил. Там его заметил владелец клуба «Соблазн» Леонард Дарвейн. Теперь наш Алекс находится на фимлексии и является главной изюминкой стриптиз-клуба для богатых дамочек». Попытался сбежать, но его поймали и чудом не пристрелили. А поскольку он наотрез отказался ублажать клиенток, терпение Леонардо на исходе. «Алекса посадят на наркоту или вовсе убьют?» «Надо торопиться кивнул Сель. «Он же военный. Почему ваша армия не может вмешаться?» — удивленно спросила я. «Когда он находился на руднике на Шеймусе или на арене на Дранге, это было возможно», — пояснил Пайпсет. «Но тогда мы еще не знали, куда его отправили». А сейчас, когда он на фемлексии, шансов нет. Это другая цивилизация, со своими принципами и правилами. Там рабство незыблемо, и нет никаких законов, чтобы дать свободу невольнику. Ради одного бойца наши генералы не станут поднимать шумиху. Ты не представляешь какой-то позор вызволять бойца элитного подразделения из гаремников в с клубе Начальство предпочло замять эту историю. Алексиана лаис числится пропавшим без вести а его семья получает за него положенные выплаты. «Вся его семья — это я», — с мольбой посмотрел на меня Кевин. «Мне нужен брат, живой, здоровый и свободный, а не щедрой подачки за него от государства». «И какой у вас план?» — вздохнула я. «Фимлексия — это закрытый мир, на него просто так не попасть», — начал объяснять Пайпсет. «Это, скажем так, рай для богатых дамочек, центр женского развлекательного туризма». Все мужчины там являются рабами, за исключением Леонардо дорвейна и ещё нескольких персон из высшей аристократии. Глава Фемлексии, императрица Эолия. И этот мир невероятно хорошо защищён. Там крутятся огромные деньги, и безопасность обеспечена на высшем уровне. Мы прикидывали разные варианты, старались изобразить из себя торговцев косметикой, ювелиров, травников или адептов омолаживающего питания, Но нам чётко дали понять, что все деловые сделки там совершают лишь бизнес-леди и пара десятков высших аристократов. На фемлексию нас допустят только в статусе рабов. И мы с парнями прикинули, почему бы и нет. Станем на время гаремниками и подберёмся к Алексу, организуем побег», — повёл плечами Сэль. «Казалось, мы продумали каждую мелочь, но вскоре всё пошло не по плану», — хмуро усмехнулся Пайпсетт.